такой же и все другое. Я сослан в себя, я михайловское Горят мои сосны, смыкаются. В лице моем мутном, как зеркало, Смеркаются лоси и перголы, Природа в реке и во мне. И где-то еще извне Три красное солнца горят, Три рощи, как стекла, дрожат. Три женщины брежут в одной, Как матрешки одна в другой. Одна меня любит, смеется, Другая в ней птицей бьется, А третья та в уголок Забилась, как ухо, Уголек. Она меня не простит, она еще отомстит, мне светит ее лицо, как со дна колодца кольцо.